Эпилог. м да, встрял я, конечно, знатно. Это ж надо было оказаться за несколько сотен километров от навесной деревни Мешиков. И хрен бы с ним, но я ведь даже не знал, как вернуться. К счастью под рукой и не только новые, понимаете, расположилась Верона, занятная особа, которая, а впрочем, вы скоро все узнаете, и про нагу, и про гномов, и про золотые плащи. Даже про ту шестую незнакомку, которую намельки вайн. Но придется потерпеть. Осталось всего ничего. Так что ждите следующую книгу. Надеюсь, это вас не разочаровало. Концовка зашла? спросил первый парень, срубив очередной огромный лопух. Они вдвоем с напарником пробирались сквозь джунгли новой планеты, попутно решая, что будет в подборке. Как-то все неопределенно», — Пожал плечами второй. Вроде забавно. Какое-то разнообразие должно быть, но в то же время не знаю, как к этому отнесутся остальные читатели. Есть только один способ проверить. Они остановились и присели на плоские камни, которые так, кстати, оказались рядом. Нашел что-нибудь новенькое? Спросил первый, переводя дыхание. кое Что нарыл? Собеседник быстро поднял руку и быстро нажал несколько клавиш на встроенном в костюм коммуникаторе. В тот же миг перед ними появилась голограмма с несколькими иконками, где были изображены обложки книг. О, про горе мы уже говорили. Вскоре я расскажу про него более подробно. Ага, посмотрим, как тебе такое, хмыкнул второй. А так, Академию Зарда и Инквизиция и Кошка можешь глянуть. Я бы показал еще Хозяин-укротитель зверей, но что-то автор подзабил на продо. Так что решать тебе. Может, проблемы какие поинтересовался первый Да мне-то откуда знать? пожал плечами второй Спроси сам, потому что он сейчас соблюдает тишину Текст читал Максим Полтавский